«Как я счастлива!» — твердила и Ольга, тихо, любуясь своей жизнью, и в минуту такого сознания иногда впадала в задумчивость, особенно с некоторого времени, после трех-четырех лет замужества. Странен человек. Чем счастье ее было полнее, тем она становилась задумчивее и даже злие. Она стала строго замечать за собой и уловила, что ее смущала эта тишина жизни, ее остановка на минутах счастья. Она насильственно стряхивала с душе эту задумчивость и ускоряла жизненные шаги, лихорадочно искала шума, движения, забот, просила с мужем в город, пробовала заглянуть в свет, в люди, но ненадолго. Суета света касалась ее слегка, и она спешила в свой уголок сбыть с души какое-нибудь тяжелое, непривычное впечатление и снова уходила то в мелкие заботы домашней жизни, по целым дням не покидала детской, несла обязанности матери и няньки, то погружалась с Андреем в чтение, в толки о серьезном и скучном или читали поэтов, поговаривали о поездке в Италию. Она боялась впасть во что-нибудь похожее на обломовскую апатию, но как она не старалась быть с души эти мгновения периодического оцепенения, сна души, к ней нет-нет, да подкрадется сначала греза счастья, окружит ее голубая ночь, и окует дремоты, потом опять настанет задумчивая остановка, будто отдых жизни, и затем.. Смущение, боязнь, томление, какая-то глухая грусть, послыштся какие-то смутные туманные вопросы в беспокойной голове. Ольга чутко прислушивалась, пытала себя, но ничего не выпытала, не могла добиться, чего по временам просит, чего ищет душа, а только просит и ищет чего-то, даже будто, страшно сказать, тоскует». Будто ей мало было счастливой жизни, будто она уставала от нее и требовала еще новых, небывалых явлений, заглядывала дальше вперед. «Что же это?» — с ужасом думала она. «Уже ли еще нужно и можно желать чего-нибудь? Куда же идти? Некуда. Дальше нет дороги. Уже ли нет?» Уже ли ты совершила круг жизни? Уже ли тут все, все, — говорила душа ее, и чего-то договаривала, и Ольга с тревогой озиралась вокруг, не узнал бы, не подслушал бы, кто этого шепота души спрашивала глазами. Небо, море, лес, нигде нет ответа, там даль, глупь и мрак. Природа говорила все одно и то же, В ней видела она непрерывные, но однообразное течение жизни, без начала, без конца.